Ева Финова. Эон Арс. Читает Ирина Панская. Пролог. Планета Эонар, юнит 3 3.000.42572. Каменный Эонар, смертельно опасная токсичная планета, разведанная всего лишь 10 лет назад, стала домом для многих из нас не так давно. Обилие ее ископаемых ресурсов покрывало все недостатки с лихвой, и Именно потому здесь обреталась большая часть рабочего населения Объединенного консорциума земли, сокращенно ОКЗ. Добровольно, принудительно. Так или иначе, сюда ссылали весь нелицензированный сброд зарабатывать, точнее, вкалывать до седьмого пота или и вовсе, пока не задохнешься в одночасье. А дело ведь в чем? Жизненно важные показатели этой одной из четырёх планет, утверждённых Великой космической экспедицией ВКЭ, если коротко, оказались на момент исследования самыми близкими к Земле. Правда, за исключением основного уровня кислорода в атмосфере. Воздух на Анаре сильно разрежён, и дышать без асемок, так мы называли спецмаски, смертельное занятие. Спустя каких-то пять минут после снятия Начинались дефибриллярные конвульсии из-за наличия в атмосфере паров тяжелых металлов. Предсмертные агонии длились недолго. Конец наступал уже через 10 минут после вдыхания воздуха Эонара. Поэтому все мы, работники завода номер 171, производящего орбитальные станции, просто смертники, потому как без лицензии на право жизни. Однако здесь немногим лучше, чем работать на самой станции в космосе или боюсь даже упоминать на ледяном гидосмоне. К сожалению, знаю об этом не понаслышке. Моих биологических родителей в наказание за нелегальное зачатие и рождение ребёнка отправили на пять лет отрабатывать в космической колонии. Срок, который истёк уже 15 лет как. А родителей я так и не увидела. Всё, что мне выдали в бюро наследства два года назад, лишь маленькая пластиковая коробочка с эмблемой правительства ОКЗ. Внутри лежали три проявленные фотографии, вязаные пинетки и куколка марли с потрескавшимся пластиком на тельце. Лет 15 назад я такой мечтала. Тогда чудом удержала эмоции под контролем, лишь безэмоционально хлопнув герметичной крышкой и спрятала новое имущество под экзокостюм. Благо одежду выдавали приемлемую, хоть и на несколько размеров больше, что бы не пришлось менять, если умудришься потолстеть. Куда уж там. Так, не жаловаться. СМ тоже выдавались раз в квартал, и это откровенно радовало, ведь стоили спецмаски чудовищно дорого. Впрочем, как и все на этой новой планете. Последней разведанной ВКЭ.